Сестрица, как это должно быть весело. Я вам после подробнее об этом расскажу, а теперь позвольте мне о моих обстоятельствах. Сестрица, маркиза низко. Даша, подай лучше стул. Мне очень приятно видеть ваши мягкие серсе сударыни. Я я надеюсь, что мои обстоятельства А в самом Париже. Сколько удовольствий, сколько забав. Я думаю, там время ужасно коротко. Особливо против нашего. Здесь право не знаешь, когда сутки кончаются. А там, Маркиз, не правда ли? И это правда ваша. Там сутки за крайней мерой шестью еще самые хорошие, нежели в России. Вы чудеса нам рассказываете. О, чтоб безделись, но позвольте, чтоб теперь и Изъяснял я вам мои жалкие обстоятельства. Как это приятно, что, живши там, можно получать несравненно скорее, нежели здесь. Все новые романы, песенки. Скажите, Маркиз, кого там теперь более читают? Фи-фи-фи, как это неблагородно. Мы все кто-то... то паснатнее и ни, никого не читаем. Ну вот, сестрица Абачка вечно гневается, что мы мало сидим за книгами. Видишь ли, что в Париже по-французски только говорят, а не читают. О, мало ли есть прекрасных угощений, кроме книг для малодознатных, но человека, например, можно никого не делать, можно гулять, можно петь, можно играть комедию. Я вам после обо всём расскажу. Теперь позвольте представить вам мои жалкие обстоятельства. Сестрица Маркиз уж жёстко. Даша, подай подушку. Усядется ли мой маркиз? Поколено благодарою узударни. Но вы не поверите, как приятно иметь дело с простыми душами, как ваши. Ну согласитесь. Ради бога, изъяснить вам мои обстоятельства, но выслушайте меня. Мы слушаем, маркиз. Несчастье мои таковы, что случа их можно утонуть в слезах. бедный маркиз. Мои шалки приключения достойны. несчастный маркиз. О, боже мой, да позвольте только, чтобы я объяснил вам. Злополученный маркиз. Ах, если вы жалитесь. О, сестрица, ах, Даша, какая жалась. А, если вы хоть ах, несколько ах, имеете шало вещества. Ах, Не дерзац. <свят> Аксудары не подли, нажал, к <свят> вау. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой согрешила, согрешила я коянная. По грехам моим меня Бог накажи, моя. Ой, шой-ой-ой. Что ты развылась? Ой, ой, ой. Няня в уселисах. Так золотые мои глядела на вас глядела. И до меня горе забрала. Я вспомнила. У вас француз, который по-русски говорит. Вот он, мой батюшка. Неуч, да говори вежливее. Извините его, маркиз, куда ты глуп, Сидорка? Ну, простительно ли говорить так грубо? Француз, француз, не мог бы ты сказать учтивее? Виноват, сударыня. Я не знал, что это бранное слово. Только воля ваша. Барин не в брань изволил его сказать. А напротив того, он хочет уже показывать, как чудо француза, который по-русски говорит почти так чисто, как наш брат крещеный. И для того прислал к нему с своего плеча новую пару платья до 200 рублей денег и велел, чтобы он неотменно теперь же оделся. Помоги, любовь, моему маркизу. Ура, маркиз. Скажи, мой друг, своему господину, что маркиз его благодарит. Ах, боже мой! Что это значит? Право, батюшка, выходите за благопристойности. Скляните, маркиз. Что это за кафтан? Я думаю, на нём одних голонов полпуда. Поди, поди вон с платьем. Э, полпуда? Нет, нет, надвне иногда угаждать старым людям. Нет, маркиз, коли в батюшке нет человечества, так по крайней мере жить мы умеем. Поди, Сидорка, вон с платьем. Оно нас задавит. Нет, нет, нет. Постой, слуга. О, мужчины, они грабят меня. Вы шутите, маркиз? Это было бы убийство. Это грех, беззаконие. Подитидорка вон. Э, по Позвольте мне Сударыня, это м -м, грех, этот грех на себя взять. И подлинно, Сударыня, неровно батюшка прогневается. Войдите, маркиз, в эту боковую комнату. Вы тут можете одеться. Право нам стыдно, маркиз. Вы увидите с ударением, что я во всяком кафтане тот же я. Пойдём, слуга. Голубчик, кафтан чуть было нас не раздучил. Какой ум, какая острота, какое благородство, какая чувствительность! Благодаря маркизству. Как видна ловкость во всяком пальчике маркиза, в каждом суставчике приметно что-то необыкновенное, привлекательное. Да всё это денется, как узнают, что он Семён. Приметила ль ты, как он был в креслах, но ну, можно ли свободнее лежать у себя в постели? Ах, наши молодые люди долго на него походить не будут, всё ещё отзываются они чем-то русским. Чему ж удивиться, сестрицы, коли батюшке да матушке сами изволят путаться в воспитании? они, конечно, всё перепортят. Посмотри на многих из тех молодых людей, которых воспитание совершенно поверено было губернатором. Похожи ли они на русских? Ну, Воля твоя, сестрица, я нашего маркиза между тысячей русских узнаю. Манеры не те, ухватки не те, взгляд не тот. А при том, как несчастлив. Ах, я чуть не изорвалась с тоски, слушая его приключения. Веришь ли, сестрица душенька, как он меня тронул, что я сквозь слезы ничего не могла расслушать. Ну как же не мучительно, когда видишь, что есть такие достойные люди и сравнить с ними здешних необразованных животных. Особенно таких, как наши любезные женишки, Хапроф и Таня. Куда это умно? Ты сестрица будешь майоршей, а я ассесоршей. Майорша, ассесорша, фига дасть. Нет, нет. Лучше в девках останусь. Я, миленькая сестрица, хоть в девках и не осталась, только уж воля его не маёршу, ни оссесать, что быть право не намерен. Ах, для чего мы не рождены во Франции? Я бы, может, быть, была маркиша, а я векантесса. Кудача это весело, миленькая сестрица? Побыл бы хоть неделю маркиша или векантессы, пускай бы после хоть век в девках сидеть. Куда это они подбираются? Сестрица, мне пришла в голову прекрасная мысль. Уж не та лишь, что и мне, миленькая сестрица. Верно, я по глазам узнаю. Но это нас не поссорит, мой ангел. Конечно, природа недаром дала нам тонкие чувства и тонкий ум. Где тонко тут и рвется. Может быть, судьба и подлинно одну из нас готовила быть маркизшью. Пойдем ко мне в комнату, ты увидишь, что я сделаю. Даша, останься здесь и скажи маркизу, что мы тотчас выйдем. Маше рами, иль фо даборр. Матушка, фёклоя Ивановна, ты извольте говорить по-русски. Сгинешь ли ты когда-нибудь от Аташих глаз, няня Василиса? Право у барышни моих что-нибудь непутное на уме. Ну, дорогой Семён, затеял ты дело. Посмотрим, какого-то концов и сведёшь. Приятель, ты и в расходную свою книгу запишешь, что 200 рублей изволил принять маркиз. То есть я. Скажи, девушка, где твои барышни? Тут сейчас выйдут маркиз. Они просят, чтоб вы их подождали. Ну, да, Коля маркист, а чин? Так как же прозвище-то ваше? Ведь мне надо толком записать и показать барину, а он и так ворчит, что я не умею порядоком в расход занести. Моё прозвие, прозвие. Послушай, девушка, даже ты не помнишь какого-либо небудь французского прозвания. Злодей мучит меня уже час. А на ветер сказать боюсь, чтоб старику себя не оболгать. Хоть убий право ни одного не знаю. Смотри, Семён, не напутай на себя. Так уж ничего не видь, где в ком нашем изволит подлепать. Что ж, сударь, мы всё, маркиз, как ваше прозвие? Э-э Позвонишь стала. Это надо нам. Дай бух памяти. Даша, да помоги. Вот я знакома с маркизами, кроме похождения маркиза Гоголь, которого третий том у меня в сундуке завалялся. Я ни одного маркиза не знаю. Славна? А чего это лучше? <смех> так ты миленькая девушка, будешь чинить мои манжеты? Мне судей права некогда. Скажите, как вас зовут? Меня зовут... Изволь, мой друг. Меня зовут Маркиз Глаголь. Маркиз Глаголь? С ума ты сошел? Коль есть печатный Маркиз Глаголь, для чего бы не быть живому. Да-да, Маркиз Глаголь, не забудь приятель и запиши, что деньги изволил получить. Маркиз Глаголь. Маркиз Глаголь. Слушаю. Глаголь. Ха-ха. Ра, вот чудно, маркиз Глаголь. Ах, ты мои батюшки, ну не дать не взять, будь ты из русской азбуки. Ну мой бесценный маркиз Глаголь. <свят> <свят> ну моя маркиза. Не свербит ли у маркиза спина? <свят> Смелым Бог владеет королева моя. Нет, да полюбуйся-ка. Ну посмотри, кось, какого выступка, какой вид. Чем не барин, чем не маркиз. А, что, какого меня отделе? Прекрасно. Только какого-то тебя раздевать буду. Да пустовы ты боишься. Надобно быть твоему бесстыдству и дерзости, чтоб назваться французом, не зная ни слова по-французски. Ничего-ничего. Барышни твои точно таковы, как мне надобно. И мы хоть уж имя не русское, дали они не смотрят, что до старика, то я знал наперёд, с твоих же слов, что он, ну, запретит мне говорить по-французски, как скоро услышит, что я по-русски говорю. А без него, надежда моя, на примудрую няню Василису. Видишь ли, как я дело-то со всех сторон кругло расчёл. Это правда. Только я всё что-то боюсь. Да вздор. Посмотри-ка, 200 рублей уж тут, и комедия почти к концу. Ещё бы столько же или настолько же хоть вымонить от красавиц. то к вечеру сложу маркизство, с барином своим распрощаюсь чин-чином и завтра летим в Москву. Я уж придумал, как и делу быть. Открою или цирюльню, или лавочку с пудрой, помадой и духами. Не позовудьте маркиз одной безделицы, прежде нежели изволите отправиться в Москву открыть лавочку. Э, что, душа моя? Со мной здесь же обвенчаться. А то вы знатные, иногда очень забывчивые. И я надеюсь, что вы мне об этом припомните. Не примену, конечно, маркиз. Тс -тс. И тот. А, это барышне, Боже мой, и без няни Василисы пропал ты. Худо, Даша. Э, Дашенька, поди на крыльцо и стереги, как скоро приедут Капроф и Тань прилесные нашей женишке отдаем эти письма. А мы здесь поговорим с маркизом. Не пригляди же их. Как вы без няни Василисы? Её затерли в нашей комнате, по дятел. Я право боюсь. Поди же, есть ли батюшка? Ну что ты привязалась, как няня Василиса поди, коли говорят? Беды совсем беды. Поскорей побежать его выручить. Ну до меня дело доходит. Попытаемся как-нибудь отыграться. Как вы прекрасны, созданы. Верите ли, что глядя на вас, я забываю о моем счастье? Здесь я стал э, совсем иной человек. Смотря на вас, не могу быть э, серьёзен. Это волшебство, настоящее волшебство. Я думал, что я буду плакать, а вы делаете, что я не могу не смеяться. Eh, good day, cher Marquis. Bonjour. Что вы хотите делать? Я дал батюшке вашему условие говорить по-французски. Impossible. Невозможно. Невозможно. Никак невозможно. Ну, слушай же. Non, de grâce. Это по по-русски. -по -по по-русски ради ради Бога по-русски. О, не, не, совсем нельзя. Je vous en prie. Je me supplie. Не адного слова. Не, не полслова, не чёт этого слова. Свершилась беда. Барбар. Я не, не слышу. Не понимаю. Им тебе. Я не разумею. Им кран. Просто, просто. О, няня Василиса. Крвель. Я не могу, я слушай, не могу. Ой, берле. Ах, лумцитретре. Не понимаю, я не разумею, не чувствую. Ах, ты где ты, няня Василиса? А, а? красавицы, мой барышне. Отдыхаю. О затейнице, о затейнице, что это вы надо мной спроказничали, а? Ведь я им да охрипнула, кричавшись. Чтобы тебя охрипнуть еще не кричавшей, няня Василиса. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Обожусь вам, сударь, что я не знала ни намерений, барышень, ни того, что на письме написано. Они сами это скажут. Бесстыдные, безумные. Долго ли вам мучить меня своими дурачествами? Что значит эти письма, которые я взял у ней, и в которых вы извольте так грубо Хапрову и Танину запрещать ездить ко мне в дом? Да. В воле ваше, батюшка, мы не хотим, чтобы они и надежду имели на нас жениться. Ах, не унижайте нас. Что вы, что вы, сумасшедшие, да неблагородные, молодые, достойные люди. Ах, сударь, если бы они были люди, они бы хоть немножко походили на маркиза. Это что ещё? Не будьте так жестоки, не заглушайте в нас благородных чувств. И если уж одна из нас должна носить русское имя, то позвольте хотя другой надеяться на лучшее счастье. Не будьте неумолимы. Неужели для вас не привлекательно иметь родню в самом Париже? Встаньте, встаньте, боже мой, какое мучение! Вас точно надо запереть. Мой дорогой гость, успел скружить им голову. Я вас проучу. Деньги, сударь, в расход занёс. Маркиз Глаголь, ваша комната готова. Маркиз Глаголь, а помни, Сидорка. Вот, наши русские порядочного имени не могут затвердить. Да помелуйте, я ль ему имя дал. Его милость Давичи приказал и в книгу себя занести так. Даша, ведь при тебе было. Я К когда? А Давича? Бо. Я что-то не помню. Бо. И Даша в замешательстве. Тут, верно, есть обман. Так вас называют маркиз Глаголь? Милостивийтесь, дай. Я удивляюсь, что это вас удивляет. Господин маркиз Глаголь, ты лгут. Я не смею спорить с вашей почтенной фигурой. Батюшка, можно ли так обижать знатного человека? Помилуйте, вы обесцелите себя по всей Франции. Мы посмотрим его на первом опыте. Господин Маркес, я позволяю, или лучше сказать, я требую, чтобы ты дочерям моим при мне рассказал по-французски жалкое приключение, как тебя в лесу ограбили. Прощай, маркизство. Какое счастье! М Милостивый государь. Посмотри-ка. Ты уже чище по-русски стало выговаривать. Скоренько научился. Милостивый государь. Ах, говорите, говорите, маркиз. Ну, говоришь, маркиз глаголь. Ах, сударь. Полно. Полно, не стыдно ль знатному человеку так унижаться? Изволь рассказывать, пусть дочери мои послушают французского языка. Ой, уж мой батюшка, позволь мне послушать, куда давно хотелось. Ах, прости текающегося грешника, я, сударь, ох, я не маркиз. Я, сударь, ах, я и не француз, а просто вольный человек. Служу у господина, который проездом в армию остановился в вашей деревне и зовут меня Сенькой. Ах! Виноват, сударь, страстная любовь сделала меня маркизом Простите нас, сударь А ты, Даша, тут же? Ах, сударь, мы уже давно любим друг друга и нам не на что жениться Не мог же ничего достать с русским именем употребил я невинную хитрость и назывался маркизом Но я, право, не участник в отказе, который барышни сделали своим женихам Нет, нет, твоя спина дорога заплатит мне от госпожи дочки следствие вашего ослепления ко всему, что только иностранное. Кто меня уверит, чтобы в городе и в ваших прелестных обществах не было маркизов такого же покрою, от которых вы набираетесь и ума, и правил? Милостивый государь, простите нас. Жальтесь над верными любовниками. Однако право мне и досадно, и смешна выдумка этого плута. Господин маркиз Глаголь, ты бы стоил доброго увещания, но я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером дал ты моим дочкам урок. Встань. Возьми свою Дашу и поезжайте с ней куда хотите. Седорка, разочтись с ней. Уже и на дорогу прикажу вам дать. Суды Вынес оживили. Ух, как гора с плеч свалилась. Пойдём, Даша, и другую, и не другую, закажу марквизом называться. А вы, сударь и не. Я вас научу грубить добрым людям. Я выгоню из вас желание сделаться маркизами. 2 года, 3 года, 10 лет останусь здесь в деревне, пока не бросите все вздоры, которыми набила вам голову ваша любезная мадам Григри. -Гри. Пока не отвыкнете восхищаться всем, что только носит нерусское имя, пока не научитесь скромности, вежливости и кротости, о которых видно мадам Григри -Гри вам совсем не толковала, и пока в глупом своём чванстве не перестанете морщиться от русского языка. Няня Василиса, поди не отходя от них. Слушаю, государь. А, мосёр. А, -а, -а. Матушки-барышни Извольте кручиниться по-русски А-а-а Позвучал радиоспектакль по комедии Ивана Андреевича Крылова Урок дочкам. В постановке были заняты артисты: Анна Наталушка, Валерий Диктяль, Родион Приходько, Ефим Каменецкий, Вера Карпова, Ольга Белявская и Алёна Харитонова.